— Я выбралась через небольшую речную калитку, а исседай, — сказала Шиммерин, склонив голову перед другими женщинами в палатке. — По правде говоря, это было нетрудно сделать после того, как я покинула башню и оказалась в городе. Воспользоваться одним из мостов я не осмелилась. Я не могла позволить Амерлину узнать на что решилась. Романда наблюдала, сложив руки под грудью. Ее палатку освещали две медные лампы, кончики пламени, казалось, танцевали. Историю беглянки слушали шесть женщин. Лелейн также присутствовала, несмотря на все усилия Романды не дать ей прознать о собрании. Романда надеялась, что стройная голубая, наслаждаясь приобретенным статусом в лагере, будет слишком занята, чтобы обратить внимание на столь незначительные события, Подлинь нее была Суан. Бывшая Амерлин присосалась к Лилейн, словно рыба прилипала. Романда была весьма довольна недавно открытым способом исцеления смирения, Все же она была желтой. Но какая-то часть ее желала, чтобы Суан не была исцелена. Как будто на ее голову было недостаточно одной Лилейн. Романда помнила о коварной натуре Суан, даже если большинство в лагере, казалось, об этом позабыло. Уменьшение мощи в силе не означало снижение способностей к плетению интриг. Конечно, тут же была и Шириам. Рыжеволосая хранительница сидела возле Лилейн. В последнее время ширием ушла в себя и с трудом поддерживала видимость достоинства, подобающего Айс Седай. Глупая женщина. Ее следует снять с должности, это всем ясно. Если Игвейн когда-нибудь вернется, а Романда молилась, чтобы вышло именно так, еще и потому, что это расстроит плана Лилейн. Такая возможность появится. Новая хранительница летописей. Еще одной из присутствовавших в палатке была Магла. Романда и Лилейн спорили, в рамках приличий, конечно же, о том, кто первый будет допрашивать Шиммерин. В итоге было решено, что единственным справедливым решением будет сделать это вместе. Поскольку Шиммерин была желтой, Романда получила возможность созвать собрание в своей палатке. И для нее поистине ударом стало появление Лилейн в сопровождении не только Суан, но и Шириам в придачу. Они не обговаривали, сколько приближенных приведут с собой. Таким образом, Романда осталась лишь смаглой. Широкоплечья женщина сидела подле Романды, невозмутимо слушая покаяние. Следовало ли Романде послать за кем-то еще? Задержать ради этого собрания было бы, само собой, разумеющимся. Допросом, как таковым, эту встречу назвать было трудно. Шимирин говорила свободно, не увиливая. Она сидела перед ними на маленьком стуле. От подушки она отказалась. Романде редко доводилось видеть женщину, которая с подобной решимостью наказывала бы саму себя, подобно этому бедному дитя. «Не дитя», — подумала Романда. «Полноправная оседай, что бы она ни говорила. Чтоб тебе сгореть, лайда довести до такого одну из нас». Шиммерин была желтой. Свет, она и есть желтая. Она разговаривала с ними уже битый час, отвечая на вопросы о ситуации в Белой башне. Суан первая спросила, как женщине удалось сбежать. «Прошу вас простить меня за то, что я принялась искать работу в лагере, не известив вас, Айси седай, сказала Шиммерен, поклонившись. «Но я сбежала из башни, нарушив закон. Так как я покинула башню без дозволения, я беглянка». Я знаю, что буду наказан, если меня обнаружат. Я осталась здесь, потому что все это знакомо мне, и мне сложно от этого отказаться. Когда ваша армия прибыла, я увидела шанс найти работу и воспользовалась им. Прошу, не принуждайте меня возвращаться. Я для вас не опасна. Я хочу жить, как обычная женщина, и буду осторожна, чтобы не выдать свои способности. Ты айсседай. — сказала Романда, пытаясь говорить спокойно. — Поведение этой женщины подтверждало правоту слов Эгвейн насчет господства, упивающейся своей властью Элайды в Белой башне. Независимо от того, что сказала Элайда. — Я... — Шиммерин лишь покачала головой. — Свет! Она никогда не была самой уравновешенной Айсседай. Но как же поразительно было видеть, сколь низко она пала! — Расскажи мне поподробнее про эту калитку, — попросила Суан, подавшись вперед, сидя на стуле. — Где она находится? — На юго-западной стороне города, Айсидай, сказала Шимерин, Примерно в пяти минутах ходьбы на восток от древних статуй элиян ал и ее стражей. Она замолчала, внезапно забеспокоившись. — Но это лишь маленькая калитка. Армию провести через нее вы не сможете. Я знаю о ней лишь потому, что на мне лежала обязанность заботиться о живущих неподалеку нищих. — В любом случае, мне нужна карта, — сказала Суан, поглядев на Лилейн. — В конце концов, должны же мы ее иметь. — Светлая мысль, — сказала Лилейн тошнотворно-великодушным тоном. — Я хочу узнать побольше о твоей... ситуации, — сказала Магла. — Как вообще Элайда могла решить, что будет мудро взять? и понизить сестру. игвин рассказывала про этот случай, и я действительно сочла это невероятным, о чем Элайда только думала. «Я не могу говорить о мыслях Амерлин», — сказала Шимерин. Она съежилась, поскольку взгляды присутствовавших в комнате женщин дали ей понять, что называть Элайду Амерлин не стоит. Романда не присоединилась к ним. Нечто маленькое ползло под парусиновым полом палатки, передвигаясь от угла к центру. Свет! Может, мышь? Нет, слишком маленькое для мыши. Возможно, это сверчок. Она встревоженно отодвинулась. — Но определенно ты сделала нечто, что вызвало ее негодование, — продолжила Магла. — Что-то, что спровоцировало такое решение. Я... — замялась Шиммерин. Она почему-то продолжала смотреть на Суан. Глупая женщина. Романда почти уверилась в том, что Элайда приняла верное решение. Шиммерин нельзя было давать шаль. Но и понижение ее допринятой — не лучший способ исправить ситуацию. У Амерлин не должно быть подобных полномочий. Да, что-то действительно двигалось под полом, приближаясь к центру. Крошечный холмик двигался урывками. Я проявила в ее присутствии слабость, — наконец сказала Шиммерин. — Мы разговаривали о... событиях в мире. Я оказалась не в состоянии принять их. Я не смогла показать невозмутимость, подобающую Айс И все? — спросила Лилейн. — Ты не участвовала в заговоре против нее? Ты не перечила ей? Шиммерин покачала головой. — Я была верна ей. — Мне трудно в это поверить, — сказала Лилейн. — Я верю ей, — сухо заявила Суан. Шимерин ясно показала, что она неоднократно поддерживала Элайду. — В любом случае, это опасный прецедент, — отметила Магла. — Сгори моя душа, но так и есть. — Да, — согласилась Романда, наблюдая за чем-то там ползущим под полом в дюйме от нее. — Полагаю, она использовала Шимерин как пример, чтобы башня... Привыкла к самой идее такого понижения. Это позволит ей поступить подобным образом с ее истинными врагами. Разговор стих. Восседающий лояльный Эгвейн, скорее всего, находится в начале списка тех, кого понизит Элайда, если сохранит свою власть. И айсидай заключат мир. — Это мышь? — спросила Суан, глядя на пол. — Слишком маленькая. — ответила Романда, — и оно не стоит нашего внимания. — Маленькое? — переспросила Лилей, наклоняясь. Романда нахмурилась, взглянув на холмик снова. Он и вправду становился больше. И в самом деле. Внезапно холмик дернулся вверх. Парусиновый пол палатки разорвался, и оттуда вылез жирный таракан размером с ягоду фиги. Романда отпрянула от отвращения. Таракан быстро пополз по паруси, не шевеля усами. Сон сняла туфлю, чтобы прихлопнуть его, но рядом с разрывом днище палатки снова вздулось, и второй таракан вылез на поверхность, затем третий. А потом целая волна насекомых, подобно слишком горячему чаю, который невозможно удержать во рту, хлынула сквозь брешь. Коричнево-черный ковер из ползущих, скребущихся, суетящихся подталкивающих одна другую в стремлении выбраться тварей. Женщины, визжат от вращения, вскочили на ноги, отбросив табуреты и стулья. Спустя мгновение в палатке оказались стражи. Широкоплечий Рорик, связанные узами с Маглой, и тот, меднокожий мужчина, Бурын Шарен, связанный узами с Лилейн. С криком они вытащили мечи из ножен. Однако тараканы их, казалось, озадачили. Остановившись, мужчины вглядывались в поток мерзких насекомых. Ширям запрыгнула на свой стул. Суан направила Саидара, принялась давить ближайших к ней тварей. Романда ненавидела использовать единую силу для убийства даже столь омерзительных тварей, однако обнаружила, что также направляет воздух, уничтожая насекомых рядами. Однако существа пребывали слишком быстро. Вскоре дно палатки кишело ими, и Айседай были вынуждены выбраться наружу. В лагере было темно и тихо. Рорик закрыл откидные створки палатки, хотя это и не могло остановить выползающих наружу насекомых. Снаружи Романда не смогла сдержаться и на всякий случай пробежалась пальцами по своим волосам, чтобы увериться, что ни одна из тварей в них не запуталась. Она задрожала, представив, как эти существа ползают по ее телу. «Там есть что-то, что тебе дорого?» — спросила Лилей, наглядываясь на палатку. «В свете ламп было видно, как насекомые принялись взбираться на стенки». Романда вспомнила о своем дневнике, но поняла, что не сможет прикоснуться к этим страницам впредь, после того, как ее палатку наводнили эти твари. «Ничего, чем бы я стала теперь дорожить», — сказала она, сплетая огонь, — «и ничего незаменимого». Остальные присоединились к ней, и палатку охватили языки пламени. Рорик отскочил назад, едва они направили силу. Романде казалось, что она слышит, как внутри палатки лопаются и поджариваются насекомые. От внезапной волны жара айсседай попятились». Через мгновение вся палатка превратилась в пекло. Из близлежащих палаток выскакивали женщины, чтобы посмотреть на происходящее. «Не думаю, что случившееся в порядке вещей», — мягко произнесла Магла. «Это действительно были четырехшипные тараканы. Моряки видели подобных тварей на кораблях, которые побывали в шаре. Что ж, это не самое худшее, что мы видели со стороны темного» сказала Суан, сложив руки под грудью. «Худшее нам еще предстоит увидеть. Запомните мои слова». Она взглянула на Шиммерин. «Пойдем, мне нужна карта». Они удалились в сопровождении Рорика и остальных, которые оповестят лагерь о том, что сегодня ночью темный коснулся мира. Роман стояла наблюдая, как горит палатка. Вскоре от нее остались лишь тлеющие угли. «Свет!» Подумала она, и была права, она приближается и быстро. А девочка сейчас находится в темнице. Прошлой ночью она встречалась с советом в мире снов, сообщив им о результатах провального ужина с Элайдой и последствиях оскорбления лже Амерлин. Тем не менее, Игвейн по-прежнему отказывалась от спасения. Зажглись факелы и были разбужены стражи на случай, если повторится явление зла. Она вдохнула дым. Это были останки всего, чем она владела в мире. Башня должна стать единой. Любой ценой. Сможет ли она ради этого склониться перед Элайдой? Сможет ли она снова надеть платье принятой, если это принесет единство перед последней битвой? Она не знала ответа. И это взволновало ее почти так же сильно, как эти мерзкие тараканы.